Глава 37. Конец испытания или новые плюшки. Я отпрыгнул в сторону и почувствовал, как возле моей головы что-то пронеслось. Однако противника я не видел. Да и моя орава стояла в недоумении, глядя, как их лидер упал на пол. Быстро поднявшись... Я проверил радар и увидел в паре шагов от меня отметку человека. Однако глазами я никого не видел. Ясно, навык невидимости. Мой противник переключился с меня на моих подданных, и через пару секунд один из сереж рухнул замертво. Я же бросился туда, где стоял этот невидимка. Глядя на радар, я видел, как он передвигается. Но делал он это настолько тихо, что я не мог его вычислить. Он даже свой запах как-то скрывал. «За мной!» — приказал я своим и рванул в буфет. До него добрался только лесник и калаглот Остальных зараженных невидимый убийца быстро ликвидировал. Но он совершил ошибку, погнавшись за остальными. Как только я добрался до стойки баристы, схватил сахарницу и баночку с корицей, бросил их в кологлота. От столкновения с латными доспехами Стекло разбилось и разлетелось в разные стороны вместе с содержимым. По пряностям, осевшим на невидимом силуэте, я определил, где находится мой враг, и бросился на него с мечом, что недавно нашел в подсобке. Убийца увернулся от удара и начал отряхивать себя приправу. Но та попала ему в нос, от отчего он начал чихать. Я быстро шагнул к нему и рубанул с широким замахом. Кровь брызнула на кафель, а крик боли разлетелся по всему зданию. Невидимость слетела с противника, а я тут же этим воспользовался. Всего пару ударов, и опасного ассасина больше не было в живых. Можно было попытаться обратить его, но я опасался, что он снова активирует невидимость и скроется. Это был опытный игрок, девятый уровень. Да и ДНК за него дали немало, аж две сотни. У такого наверняка еще была пара козырей в арсенале. Хотя и союзникам он бы стал очень полезным. Хм. А зараженные могут использовать навыки. Смог бы он становиться невидимым. Уже не проверишь. Тем временем к зданию добрались последние два игрока. Нас оставалось всего трое, не считая лесника и кологлота. Те двое работали в паре, так что расслабляться мне явно не стоит. Решил дать бой на ступеньках. На возвышенности у меня будет преимущество, пусть и небольшое. Своего рыцаря и дровосека я оставил наверху лестницы, а сам спустился чуть ниже, активировав невидимость кольца, когда враги уже поднимались вверх. Один был одет в хороший комплект брони, но не латный, а что-то более современное. Такую носят спецназ или военные. На спине рюкзак побольше моего, в руках копье и небольшой треугольный щит. Второй полностью в тряпичной броне. Мантия с капюшоном, штаны, легкая обувь, а в руках небольшой жезл. «Какого хрена?» — произнес воин ближнего боя, заметив моих ребят. «Почему их двое?» «Стоп! Тот со щитом и топором, походу, зомбак!» — добавил маг. «Может, глюк какой? Почему они не нападают?» «Не нападали они только потому, что я им так приказал. Их задачей было лишь отвлечь врагов, а убить их я хотел лично». «Чего не сделаешь ради пары ячеек и килограмм инвентаря?» «Убей зомбака, я займусь рыцарем», — предложил маг и запустил в кологлота разряд молнии. Я стал между ними, активировал отражающее умение на своем мече. Моя невидимость при этом слетела, однако молния, едва коснувшись меча, развернулась в мага и парализовала его. Я сразу бросил вниз гранату, а сам побежал назад. Рвануло знатно. Убила сразу двух игроков и обоих моих приспешников. Как-то слишком просто, что ли. Ну, это и к лучшему. Мне уже порядком надоела эта беготня, хотя в целом было весело, а главное, очень полезно. Поздравляю, вы прошли испытание «Королевская битва» и оказались единственным победителем. В награду вы получаете тысячу единиц ДНК и один из предметов, найденных во время испытания. За рекордно короткое время испытания вы получаете бонусные 10 килограмм к переносимому в инвентаре весу. Освободите инвентарь, оставив только желаемый предмет. До переноса в ваш мир осталось 60 секунд. Итак, осталось решить, что же оставить себе. Кольцо невидимости сразу откинул. Слишком короткое время действия. Меч неплохой, но это не совсем мой стиль боя. Мне хотелось что-то дистанционное, хотя навык отражения мне понравился. Но еще больше мне хотелось иметь огромный инвентарь. Все эти увеличения, конечно, круто, но рюкзак, что я нашел, давал намного больше веса и ячеек. Я выгрузил все из своего инвентаря и скинул все вещи, кроме рюкзака. Время еще оставалось, и я решил проверить сферу над убитым воином. В ней я обнаружил рюкзак покруче. Качество легендарное. «Переносимый вес — 100 килограмм, шанс кражи из пространственного хранилища — 0,1%. «Время хранения портящихся материалов в пространственном хранилище не ограничено». «Офигеть!» — выдохнул я. Немедленно секунды я скинул с себя рюкзак среднего качества на 30 килограмм и взял легендарный. Время на размышление как раз подошло к концу, и в глазах снова потемнело я очнулся на койке в своем убежище рядом сидела ева с одеждой и иглой в руках из колонки на столе доносилась классическая музыка а из коридора доносился вкусный запах как же приятно оказаться дома как я тут оказался задал я глупый вопрос блин артем как ты меня напугал что это вообще было ты просто сказал мне что то и отключился мне система предложила пройти испытание Ну, я и согласился. Я будто в виртуальную среду попал, хотя все было таким реальным. Я осмотрел свое тело, однако ни одной раны, ни даже шрама от недавних ранений не осталось. Зато в инвентаре лежал компактный и в то же время очень вместительный рюкзак. Что за испытание Типа бег с препятствиями или на логику что-то? Да, с препятствиями. Живыми и очень хитрожопыми препятствиями. — Я еле дотащила тебя домой. Ты такой тяжеленный. Не исчезай больше так резко. — Да откуда ж я знал, что отключусь? Я думал, время остановится, и я полностью перенесусь в другое место. — Спасибо, Ев. — Да ерунда. По сравнению с тем, что ты для меня делаешь. Кстати, когда на фарм пойдем? — Ты же вроде бы устала. — Ну да, я же не говорю сейчас идти. Кстати, я там покушать приготовила. Запекла голубей в духовке. Вроде бы вкусно получилось. Запах я слышу. Должно быть очень вкусно. Сейчас принесу тебе. Не успел я ее остановить, как девушка выскочила из комнаты. Сам же проверил интерфейс. Уровень 9. Опыт 2051 125 из 256 тысяч. ДНК накопленная 821 единица. РНК 1153. Инвентарь 36 килограмм. 26 ячеек. о сколько приятных цифр. До нового уровня осталось меньше 5000 опыта. Это 10 минут фарма. К тому же накопилось достаточная РНК для улучшений. Но самое приятное, это почти в два раза увеличенный переносимый вес. Я достал из своего старого рюкзака новый, легендарный. Выглядел он намного лучше. Размер примерно такой же где-то на 50 литров. Но в отличие от старого, на легендарном было множество застежек. Когда открываешь их, он становится гораздо больше. Это очень удобно, учитывая, что вещи, попадая в инвентарь, как бы не занимают физическое пространство рюкзака. То есть я смогу запихнуть в него что-то очень большое, а затем застежками уменьшить его до нормальных размеров. Визуально, если открыть все ограничители, Я смогу запихнуть внутрь стиральную машинку, например. Кстати, не помешало бы перестирать все мои вещи. Ева принесла мне вкуснейший обед. Возможно, это из-за голода, но мне показалось, что еда стала еще лучше. «Какие планы?» — спросила она, пока я ел. «Проверить рабочих, затем выгулять амазонок. Ах да, сегодня же еще встреча с Валерой». «Это тот наркоман?» «Почему сразу наркоман? Ну, любит парень курнуть, что тут такого?» «Это и называется наркомания». «Ладно, как скажешь». «Но он неплохо устроился в лагере Гоблина, а я хочу узнать о них побольше». «Зачем? Я думал, тебя демон интересует». «И он тоже. Нужно знать обо всех, кто сейчас остался в живых. Возможно, получится натравить Гоблина на демона, ну или торговлю с ним вести». «Кстати, док хотел с тобой поговорить», — вдруг вспомнила Ева. «У него есть новости? Отлично. Слушай, а ты сможешь скрафтить рюкзак? Вот типа такого», — показал я ей свою награду за испытание. «Это было еще одной причиной, почему я выбрал именно этот трофей. Если она сделает такие рюкзаки всем, то мы сможем переносить гораздо больше лута. Еще бы узнать, есть ли у зараженных инвентарь». Девушка внимательно рассмотрела рюкзак, восхищаясь каждым его элементом. «Сделано очень качественно. Именно такое я создать не смогу. Он идеален». но можно и похуже. Лишь бы они увеличивали вес инвентаря». «Я попробую. Кстати, одежда для твоих амазонок почти готова. Я на ней неплохо навык крафта прокачала». «Вот и отлично. Можешь мой старый рюкзак на материалы разобрать. Но сначала доделай броню». «Хорошо», — кивнула девушка и продолжила шить. Первым делом после обеда я как раз пошел к Шварцу. Он, как обычно, был у себя в лабе. На этот раз я не стал его пугать и сообщил о своем присутствии заранее, как только вошел в помещение. «О, Артем, что это было?» «Ты о чем?» — сразу не понял я. «Ты сознание потерял?» «А, и ты уже знаешь. Конечно, я помогал Еве занести тебя в убежище». Система предложила мне испытание что-то вроде королевской битвы. Вот как интересно. У меня таких предложений не было. Возможно, это из-за той вакцины. У меня системные возможности серьезно расширились. Да-да, так и должно быть. И это, если тебе система предложит испытания, лучше туда не лезь. Там очень опасно. Половина противников были достаточно опытными. Я с такими еще не встречался. «Нет-нет, я бы не подумал туда лезть. Мне интересна только наука, а убийства и все прочее не для меня». «Узнал что-то новое?» — перешел я к делу. «Конечно. Я изучил ядро, что ты принес, и это просто нечто». «Так, а подробней?» «Ну, во-первых, это невероятно мощный источник энергии. Парочка таких ядер могли бы заменить один из наших генераторов и на собственном заряде проработать месяц, если не больше». Вот только я не знаю, как их заряжать, и можно ли заряжать вообще. Мне незнакома эта технология. Во-вторых, это ядро дает навык, если носить его с собой. Похоже, у всех ядер этот навык разный. Что за навык? Именно у этого отключение способностей других людей в радиусе 20 метров на 5 минут. Перезарядка только долгая, целые сутки. Ну все равно, оно того стоит. Да, но только и твои навыки тоже отключаются. «Блин, а вот это плохо. Но это лишь на магические навыки действует, как я понял. По идее, твоих когтей это не коснется». «А, если так, то способность отличная». Док вернул мне ядро и продолжил делиться новостями. «Еще мне удалось закончить извлечение мутации из тех двух образцов, что ты принес». «Да? И что они делают?» «Я извлек доминирующий ген обоих мутантов. Скорее всего, они отвечают за их самые сильные способности». То есть плевки кислотой и шипастый язык? Возможно. Я бы не хотел стать похожим на этих тварей. Это вряд ли произойдет. Твоя ДНК очень агрессивна. Она подавит любые нежелательные изменения организма. Но навыки должны прижиться. Ладно, давай тогда начнем с кислотных плевков. Тот мутант был послабее и внешне особо не отличался от других. Док сделал мне укол и с интересом наблюдал за моей реакцией. Но, как и в прошлый раз, никаких особых изменений не произошло. Зато навык я получил. Кислотная железа, уровень 1, позволяет вашему организму выделять особое вещество. Едкая кислота наносит урон, зависящий от физической и магической мощи. Расстояние 10 метров. Количество кислотных зарядов 3. Восстановление одного заряда 30 минут. М да особо не повоюешь. Всего три плевка, и восстанавливаться они будут полтора часа. Хотя это намного быстрее, чем восстановление когтей. И это лишь первый уровень. — Ну что, получилось? — нетерпеливо спросил док. — Не знаю, надо проверить. Я снял свою маску, вызвав у Шварца удивление. Затем открыл свой рот, как это делали плевуны, и попытался плюнуть кислотой. — Эй, не здесь же! — возмутился док. — Да погоди, интересно же! «Артем, артём остановись, тут оборудование!» Начал он размахивать руками и попытался встать передо мной. Я поворачивался, делая при этом такие движения, будто пытался блевануть. артём не вздумай, стой, артём только не здесь!» «Говоришь, как моя бывшая!» «Артем, я серьезно, на меня не попади!» «Ну, прям точь-в-точь!» точь артём «Да все-все, я прикалываюсь!» «Совсем не смешно!» Обиженно ответил док. Все равно не получается ничего. Вот и хорошо, иди на улице, экспериментируй. Хм, а что если... Я поднял свою руку и активировал навык, как я это делал с выстрелом когтями. И у меня получилось. Небольшой сгусток зеленой жижи, размером с бильярдный шар, появился перед моей рукой, как огненные шары у Евы, и полетел вперед с приличной скоростью. Он угодил в стену и медленно начал ее разъедать. Артем, зачем ты это делаешь? Ой, извини, не думал, что получится. Теперь дыра останется, продолжал истерить док. Да успокойся, пришли сюда Михалыч, он все починит. Еще зараженных в лаборатории не хватало. Так ты сам одного держишь у себя. Ну, уже не держу. Он умер. О как, не выдержал твоего нытья? Не выдержал моих экспериментов. Я хотел воссоздать вакцину, но ничего не вышло. Блин, жаль, было бы круто. Нужно поискать другие лаборатории. Да, нужно, но сейчас у меня другие планы. Давай второй уколчик. Уверен, нормально себя чувствуешь? Да, все хорошо. Только не тестируй навыки в лаборатории, очень тебя прошу. Ладно, ладно. Второй укол дал мне не менее интересный навык, но гораздо сложнее в освоении. Хлыст из плоти. Уровень первый. Вы можете удлинять свои атакующие части тела для увеличения дистанции атаки. Радиус действия 5 метров. маловата информация Непонятно, как использовать, и ни слова об ограничениях, кроме расстояния. Я сделал первое, что пришло мне в голову. Выстрелил когтями, мысленно активируя новый навык. Коготь полетел вперед, а за ним тянулся шланг как у того языкастого мутанта. Только управлял я им очень плохо. Точнее, совсем не управлял. Коготь сначала пролетел над столом, а затем его повело вниз. Шланг запутался о ножку стола, рядом с которой пролетел, и потянул стол вперед. На нем лежала кипа бумаг, которая вследствие моих экспериментов разлетелась по всему кабинету. «Упс!» — выдал я, убегая от разъяренного дока. «Артем!» — вопил он мне вслед. Рабочие все еще не закончили стену, оставалось еще метров семь. Судя по темпам, это им на один день. Но двор уже преобразился, и появилось иллюзорное чувство безопасности. Я собрал амазонок и устроил им раздачу шмоток. Как же они были рады! Кажется, они даже такие день не радовались никогда. Одежда в целом выглядела обычной, но кое-где виднелись выступающие металлические части, Где-то просвечивались утолщения от металлических пластин или кожаных вставок. В общем, красавицы теперь были защищены намного лучше, чем раньше. «Гвоздь» тоже закончил свою работу и выдал амазонкам оружие на выбор. Кто-то из девушек взял себе шипастую булаву, кто-то тяжелый топор или меч. Вредина вообще отказалась что-то брать. Ее устраивали собственные когти и зубы. Я спорить не стал. Еще неизвестно, усилит ли их новое оружие, или же они не смогут с ним обращаться. Хотя кто-то уже вовсю размахивал железками, имитируя удары. Но хотя бы понимает, что это такое, лишь бы друг друга не поубивали. Я приказал девочкам патрулировать окрестности склада и тащить всех убитых мертвецов домой. Сам же взял самокат, который уже полностью зарядился. Кстати, он по габаритам поместится в мой новый рюкзак, «Да и по весу проходит». Передвигаться на нем было легко и очень быстро. Вот и девица Валера. У и обзавидуется со своим великом. Первые десять минут я привыкал к управлению. Оно хоть и было очень простым, я бы даже сказал примитивным, но я никогда на этой штуке не катался. Но вот ты стал одним из них, Артем. Сам от себя такого не ожидал».